Протокол номер 16. Осталось 423 дня до события. Мир постепенно погружается во тьму и словно перестает существовать. Облик окружающих из подволь начинает растворяться в пространстве и времени. Последние несколько месяцев я будто пробираюсь в тумане, все чаще и чаще натыкаясь на неведомую тень, неуловимо избивающуюся во мраке. Временами я замечаю багровый отблеск рубиновых глаз таинственного нечто, замиранием сердца ожидая, когда оно стремительно вырвет меня из реальности. В Последние месяцы перед событием обостряются все чувства, и все чаще и чаще дикие и странные явления вторгаются в материальный мир, в нашу реальность. Причувствие людей о конце, передаваемое из поколения в поколение, с самых ранних дней существования человека разумного, были, вероятно, отраженным отголоском события, пронесшегося через века к заре человечества. Круг замыкается. Это последний протокол, открытый мной в качестве руководителя группы оперативного анализа службы. Ранним утром июня, открыв дверь своего кабинета на четвертом подземном уровне в штаб-квартире службы, я вздрогнул и застыл на пороге. В моем кресле спокойно сидела «З». В неприметной одежде, с минимумом косметики на лице, она выглядела так же, как и несколько недель назад, в день нашей первой встречи. Молчаливая пауза затягивалась. Наконец, Зе взглядом и легким кивком головы показала мне на свободное кресло. Пытаясь стряхнуть себе на вождение, на странно негнущихся ногах, я сделал несколько шагов и сел напротив нее. — Я знаю о том, что произошло с д Без вступления начала Зе. Увидев выражение на моем лице, она быстро продолжила. «Я также знаю о черном рыцаре и вашей...» «Как вы сюда попали?» Перебил я ее, дав выход своему недовольству внезапным вторжением. Тогда я еще не знал, что такая реакция была вызвана предчувствием быстро приближающейся беды. «В этом здании 12 уровней защиты. Как вы здесь оказались?» «Вы должны были бы уже понять, что мы можем пройти в любое нужное нам место», — сухо обронила она. «Вы хотите узнать, зачем я здесь?» Мне оставалось лишь молча кивнуть, но тревожное чувство надвигающегося бедствия все усиливалось. «Времени почти не остается. Мы, скорее всего, не успеем пробить сверхпроход своими силами. Значит, шансов спастись не будет ни у нас, ни у вас. Вернее, этих шансов не было до вашей операции с черным рыцарем. Но теперь у нас появилась слабая надежда. Она сделала паузу, пристально разглядывая меня». Если бы только знать наверняка, кто им сейчас управляет. Она вновь замолкла, жадно ощупывая меня взглядом, будто выискивая на моем лице одной лишь ей видимые черты. Некоторое время назад у нас появились данные о некоем устройстве. У нас нет достоверной информации, откуда оно взялось, но мы точно знаем, что оно может делать. Зев ожидательно посмотрела на меня, явно пытаясь максимально вовлечь меня. Оно способно пробить проход за пределы мультивселенной за оставшееся время. Возможно, это устройство — последняя надежда для вашей Земли и нашего мира спастись от события. «Зачем вы мне это все рассказываете? Оператор Черного Рыцаря сможет управлять этим устройством», — коротко ответила она. Не дождавшись от меня видимой реакции, она продолжила. «Для всех это устройство — лишь причудливо выглядящий кусок металла, Но оператор «Черного рыцаря» как бы получает автоматический ключ управления. Я знаю, что наверняка неизвестно, являетесь ли вы оператором. Но если есть хоть малейший шанс, надо им воспользоваться». «А где оно находится?» — спросил я. «В проходе». Зэ выдавала информацию короткими кусками. «Его нужно отыскать в глубинах прохода». «И вы пришли ко мне, чтобы я пошел туда?» «С вами?» «За осеннюю дверь?» «Нет». Я пришла сюда, чтобы со мной пошли не только вы, но и вся ваша группа оперативного анализа, а также все ваши приданные подразделения. Это непростая поисковая операция. За синей дверью нам понадобятся все имеющиеся силы. Я буду сопровождать вас и помогать, чем смогу». Мое сердцебиение участилось. Левая рука тряслась мелкой дрожью. Перед глазами вспыхивали яркие точки света. В ушах стоял набат внутренней тревоги. Чувство опасности усилилось до максимума. Обрывки мыслей, роем носившиеся в сознании, оглушали меня. Проводник. Гамельнский дудочник. Я сильно прикусил язык, чтобы чистая боль помогла мне избавиться от морока, который вновь накрывал меня, как тогда в гостиничном номере. Зай чуть отшатнулась, едва заметная усмешка быстротенья промелькнула на ее губах. «Вы стали гораздо умнее со дня нашей последней встречи». И учитесь сопротивляться. Но вы должны мне верить. Я ведь ни разу вам не солгала. Откуда мне знать, что вы на самом деле задумали? А что вы теряете? Предположим, что я лгу. Тогда у нас появляется реальный шанс спастись. У всех нас. Ну а если я говорю неправду, событие в любом случае наступит в долгожданный час. И вы сами догадаетесь, что тогда произойдет с вами. Вы рискуете лишь несколькими месяцами, Но выиграть можете будущность для своего мира. Она вновь замолкла, давая мне время переварить услышанное. Она ведь права. Годом раньше, годом позже. У нас катастрофически мало времени. Мы должны выступить через три часа, если только вы и ваша группа решитесь идти. Я буду ожидать вашего решения здесь. Зая закончила свою триаду и продолжала молча смотреть мне прямо в глаза. Вновь противно заныло под ложечкой то действительно было предчувствием конца. Однако четкое сознание этого пришло слишком поздно. Сообщить о приглашении Зе руководству я счел нецелесообразным. Никто не позволил бы мне уйти в проход, тем более Зе, которая буквально несколько недель назад ускользнула от службы. Я чувствовал, что Зе не говорит мне всей правды и пытается вовлечь нас в опасное предприятие, но тем не менее полагал, что она делает это для достижения общих целей. Никогда еще я не был столь далек от понимания истинных намерений З. Через 30 минут я собрал на внеплановое совещание группы оперативного анализа и поддерживающие нас тактические подразделения в одном из подземных ангаров со спецтехникой. Удостовировавшись, что все двери заблокированы и камеры выключены, я кратко изложил суть предложения З. В помещении повисла тишина. Такая глубокая, что слышалось мерное тиканье часов на запястье моего заместителя. «Я не могу и не хочу, и не буду вам приказывать», — откровенно признался я своей команде. «Эта операция, если она вообще состоится, не будет санкционирована никем. Руководство не в курсе происходящего». Сделав паузу, я обвел взглядом собравшихся. Они внимательно слушали. Никогда прежде я не обращался к ним с речью. Мы видели явления, которым нет места в нормальном мире. Мы участвовали в событиях, которые были бы немыслимы еще год назад. Продолжил я свою триаду. Год назад я бы рассмеялся в лицо любому, кто заговорил бы о таком и самолично вызвал бы ему врачей. Теперь я верю, что наша реальность может в любой момент треснуть. Все, что мы знаем и любим, может внезапно исчезнуть. И сейчас я решил рискнуть. У нас слишком мало времени и слишком многое поставлено на карту чтобы доверять кому-либо, решать за нас, идти ли нам туда, за дверь. Дверь есть. Вы все слышали о ней. Многие видели ее на записи с видеокамеры. Она реально существует. Я принял решение. Я иду за...» С Слабый вздох удивления прошелестел в помещении. Я не видел больше ничего. Только горящие глаза своих товарищей в полумраке ангара. «Но, как я уже сказал, приказывать я никому не буду» я не смогу гарантировать вам безопасность. Ни там, куда мы пойдем, ни по возвращении. Поэтому вы должны решить за себя. Пойдут лишь добровольцы. Если вы решите не идти, я ни словом вас не упрекну, пока жив, даю слово. Сейчас я прошу вас обдумать свое решение. Можете посовещаться, если хотите. Если решите идти, прошу вас поднять руку. Если же нет, Я разблокировал дверь ангара «Вы можете просто уйти». Закончив свою тряду, я отошел в угол помещения и отвернулся, чтобы не мешать команде совещаться. До меня доносился лишь приглушенный гул голосов. Выждав минут 10 я повернулся и вновь прошел в центр ангара. Опять наступила пронзительная тишина. Я обвел взглядом поднятые руки. Этти решили все. «Что ж, с Богом. Давайте готовиться». Отдав распоряжение по подготовке снаряжения, боеприпасов и оружия, я возвратился в кабинет. Зе все так же сидела в моем кресле. Она взглянула на меня и коротко кивнула, мол, все ясно. Стало понятно, сообщать ей об исходе совещания с группой никакой необходимости нет. Зе уже все знала. К нам нужно быть готовыми? Начал я без лишних формальностей. Что нас ожидает по ту сторону двери? Я точно не знаю. Ответила Зе, практически не задумываясь. Однако, увидев выражение на моем лице, она пояснила. «Ведь никто до сих пор не шел через проход группами, а при индивидуальном прохождении все видят по-разному. Одни видят темную пещеру, а другие рассказывают о жаркой пустыне со слепительным и никогда не заходящим солнцем. Но нам нужно понимать, с кем или чем мы можем столкнуться. Какое снаряжение нам брать? Какое оружие?» Пытался я получить практическую информацию. «Я и правда не знаю, поверьте». Проход — это всегда лотерея. Зачастую те, кто идут через него, обратно не возвращаются, и я подозреваю, что они навечно остаются в нем. И что-то подсказывает мне, что там есть такие силы, против которых никакое оружие не поможет. Грустно улыбается и качает головой. Тогда зачем нам идти группой? Зачем вам вообще нужна моя команда? Мои вопросы застали ее врасплох. Зе замялась. После долгой паузы она заговорила вновь. «Поверьте мне, чем больше нас пойдет, тем выше шансы найти и отстоять артефакт. Больше я не смогу сказать сейчас, но обещаю, что объясню вам подробнее, когда наступит нужный момент. Я никогда не прощу себе, что не стал настаивать на немедленном ответе, и нужный момент, который действительно наступит, разделит мою жизнь на «до» и «после». Зэ попросила меня собрать команду в одном из отдалённых подземных ангаров, где, по её словам, она и откроет проход. Через два часа после появления её в моём кабинете мы были готовы выступить. Отдав распоряжение группе пройти в самый дальний запечатанный ангар по одиночке или двойками, чтобы не привлекать излишнего внимания массовым передвижением, я отправился туда первым. Через 10 минут я добрался до нужного места, сломал печать на створках массивной бронированной двери, Я открыл ее, набрав личный код доступа. Я надеялся, что открытие дверей ангара не вызовет немедленный сигнал тревоги, и мое появление в этом помещении сочтут служебной необходимостью хотя бы на какое-то время. Но я не сомневался, что, не зарегистрировав мой выход из ангара, через минут двадцать туда пошлют внутренний патруль для проверки. Шагнув внутрь вздохнув в затхлый и прохладный воздух, я нашарил рукой рычаг справа от двери и протянул его вниз. Пару раз мигнув, зажегся тусклый свет. Я вздрогнул. У дальней стены, скрестив руки, с безучастным видом стояла з и с едва заметной полусмешкой на тонких губах смотрела на меня. За ее спиной прямо на стене висела выцветшая старая занавеска. В дверь Ангора тихо поскреблись. Открыв ее, я запустил первую двойку бойцов. Через 10 минут собралась вся группа и поддерживающие тактические подразделения. Я напомнил всем установить карты памяти в тактические нашлемные камеры и отдал распоряжение включать видеозапись при любом чрезвычайном происшествии. Все остальное время камеры должны быть выключены, чтобы сберечь заряд батареи на как можно больше срок. Бойцы были обвешаны оружием и снаряжением, тактические разгрузочные жилеты топорщились от набитых в подсумке магазинов. Быстро пробежавшись взглядом по шеренге, я задержался на заместителе. В набедренной кобуре вместо стандартного СПС был массивный револьвер. Он перехватил мой взгляд. «Фамильный Смитвессен?» «На удачу взял». Коротко бросил он, отвечая на немой вопрос, читаемый в моем взгляде. Я одобрительно кивнул. «Удача нам определенно понадобится». Обернувшись к Зе, я сказал ей лишь два слова. «Мы готовы». Не говоря ни слова, за повернулась к стене и сорвала потертую занавеску. Блеснув кобальтом, нашему взгляду открылась она. Синяя дверь. Бойцы выстроились перед ней в две колонны. Я встал в первые двойки. за оглядела нас еще раз, потом повернулась и распахнула дверь. На меня дохнуло холодом. В проеме была сплошная темнота, в которой вспыхивали рубиновые, янтарные и изумрудные искры. Мне стало казаться, что я различаю какие-то симметричные узоры в мгновенно вспыхивающих и гаснущих огоньках. Внезапно перспектива перевернулась, и я будто оказался над бездонным колодцем, куда я вот-вот соскользну. Сердцебиение резко участилось. Голова закружилась так сильно, что я пошатнулся, присел на корточки до боли вцепился пальцами в тактических перчатках в гладкий бетонный пол и закрыл залитые горячим потом глаза. Постепенно пульс успокоился, и я сумел открыть глаза. Я все так же находился на корточках перед проходом. Не оставляя себе времени на дальнейшие раздумья, я резко выпрямился и, сделав широкий шаг, вошел в него. Меня окутал леденящий холод, мгновенно обжегший лицо и шею, и ослепила яркая вспышка. Вокруг темнота. Холодная и глубокая. То ли серые тени скользят вокруг, то ли мое воображение дорисовывает движение, чтобы выдержать давление абсолютного мрака. Я моргаю, пытаясь разглядеть хоть что-то, и через мгновение вижу просторный светлый коридор, уходящий от меня в обе стороны, насколько хватает взгляда. Он хорошо освещен, но источники света не видно ни на потолке, ни на стенах. Каждые 20-30 метров видны боковые ответвления уходящие вправо и влево от основного коридора. Позади меня в стене отливает темно синим металлическая дверь. Я прохожу немного вперед и захожу в одно из боковых отверстий. Вдаль тянется точно такой же коридор, конец которого теряется где-то в туманной дымке. Если все коридоры здесь такие же, тогда я нахожусь где-то в недрах гигантского лабиринта. Позади раздаются тихие голоса, и я быстрым шагом возвращаюсь к двери. К тому времени около нее уже собирается вся команда. Чуть поодаль, прислонившись к стене, стоит Зе, вглядываясь в что-то похожее на компас. Я подхожу к ней. Увидев меня, она убирает компас и, махнув рукой, призывает следовать за собой. Наш поход начинается. Зе идет впереди. За ней чуть позади, справа и слева, иду я и один из бойцов. Мы выполняем роль головного охранения. Позади нас, метров в 20 длинной колонной идет основная группа. Позади группы варьер-гарде идут еще два бойца. Каждые несколько метров они помечают стены ярко-красной краской, оставляя страховочный след для возвращения к двери. В самом начале похода мы все еще надеемся на возвращение. Поначалу идти достаточно легко, перепадов высоты нет, но мы регулярно сворачиваем в боковые ответвления, Так в быстром темпе мы продвигаемся за з. Через три часа быстрой ходьбы появляются первые признаки усталости. Постепенно вес оружия и снаряжение ощущается все больше. Под завязку набитые подсумки будто тяжелеют с каждым пройденным метром. Понемногу монотонность маршрута и абсолютная идентичность коридоров утомляет. Мне начинает казаться, что мы никуда не двигаемся и топчемся на месте. От постоянных поворотов в боковые коридоры начинает кружиться голова. Появляется тонкий противный звон в ушах. Оглядываясь назад и вижу механически бредущих бойцов со стеклянными глазами и застывшими взглядами. Крупные капли пота блестят на мертвенно-бледных лицах. Внезапно что-то несимметричное далеко впереди впервые нарушает однообразие голых стен и ровного пола. Я вижу какие-то темные кляксы. По мере приближения можно различить что-то похожее на валуны на полу и бугристые выступы на стенах. Когда до этих объектов остается около 50 метров, я знаком приказываю группе остановиться и осторожно к ним приближаюсь. Даже подойдя практически вплотную, я не могу распознать, что же именно я вижу. Странные перекрученные камни, торчащие под замысловатыми углами, что-то смутно напоминают, но я никак не могу соотнести их хоть с чем-то знакомым. Рядом со мной останавливается з и также скользит взглядом по камням. Я поворачиваюсь к ней, чтобы спросить ее о природе этих объектов, но вопрос застревает у меня в глотке. Прямо позади з из стены торчит окаменевший череп. Сердце пропускает два удара. Я никак не могу вздохнуть. Мы стоим рядом с окаменелыми останками, вросшими в ровный каменный пол и стены. Внимательно оглядевшись, теперь я могу различить отдельные элементы снаряжения, также превратившиеся в окаменелость. Из стены выступает что-то продолговатое, в котором смутно, но все же угадывается контур огнестрельного оружия. Присмотревшись, я чувствую, как волосы шевелятся у меня на затылке. Это окаменевший винторез. У третий бойцов нашей группы именно такая винтовка. Я поворачиваюсь к ЗА. Кто они? Показываю на окаменевшие останки. Почему у них земное снаряжение и оружие? Я не могу остановиться. Когда они сюда попали, чтобы успеть превратиться в окаменелость? Как что-то вообще может окаменеть вместе где для этого нет никаких условий? Зе смотрит на меня, пожимает плечами, отворачивается и идет дальше по коридору. Мы продолжаем идти дальше. Все идут молча, чтобы сберечь дыхание, но я могу предположить, какие мысли сейчас переполняют бойцов. Ощущение необычности этого места постепенно притупляется. Однако мысли о странной находке, сделанной по дороге, никак не отпускают меня. Судя по фрагментам снаряжения и оружия, то было войсковое или полицейское подразделение. Но кто были эти люди? Что они здесь делали? Что с ними случилось? Я мотаю головой, пытаясь остановить бесконечный круговорот вопросов, на которые все равно нет ответов. Единственный человек — человек ли? который способен внести хоть какую-то ясность. Это з Но она игнорирует мои вопросы и продолжает безостановочно идти. А у меня нет ни сил, ни желания устраивать сцену перед бойцами и требовать «Зе» ответов. Группа на взводе. И в горячке спора или ссора может произойти непоправимое. Именно поэтому я пытаюсь сохранить сложившийся хрупкий баланс. Еще через час быстрой ходьбы мы уже валимся с ног от усталости. Именно тогда и появляется туман. Он окутывает нас внезапно, будто накрывая ватным одеялом. Буквально за секунду я оказываюсь в густой пелене молочного цвета. Резко остановившись, я прислушиваюсь, но не слышу ни звука. Я поворачиваю чтобы вернуться к основной группе, идущей позади, но тут же теряю направление движения. Туман настолько густой, что лишь поднеся руку к самым глазам, я улавливаю слабые движения. Выставив руки вперед, я начинаю медленно идти. Потом поворачиваю и вновь иду, обшаривая пространство впереди себя руками. После ряда попыток нащупать стены, я так их и не касаюсь. Их, похоже, больше нет. Что я тут делаю? Кто я? Вздрогнув я резко останавливаюсь и судорожно выставляю автомат вперед. Горячий пот мгновенно заливает глаза, но я боюсь отпустить оружие даже на краткий миг, чтобы вытереть лицо. Кто спасется из жуткого мрака? Волосы шевелятся на затылке, и леденящий холод пробирает меня до дрожи. Лишь сейчас я осознаю, что это говорю я сам. И в этот момент я слышу тяжелое дыхание у себя за спиной. Моментально развернувшись, я делаю судорожный вздох и секунд 30 не выдыхаю, прислушиваясь и вглядываясь в окружающий белый мрак расширенными глазами. и стою неподвижно боясь даже пошевелить рукой, чтобы не привлечь к себе то, что, возможно, прячется в тумане. Все мои ночные кошмары оживают сейчас. Темная тень, кружащая вокруг. Нечто невообразимо древнее, лениво выплывшее из мрака, чтобы... Как по щелчку туман рассеивается. Я нахожусь в метрах в пятидесяти от основной группы, которая распалась на отдельных бойцов, уткнувшихся в стену, вставших на одно колено или лежащих на полу. Я бегом возвращаюсь к группе и провожу быструю перекличку. Одного из бойцов, шедшего в варьер-гарде, нет. Мы тут же разбиваемся на пять небольших групп расходимся в разные стороны, осматривая все близлежащие боковые коридоры. Рации не функционируют. И мы договариваемся вернуться на это место, помеченное красной краской, через 60 минут. Через 20 минут в одном из боковых коридоров Мы находим шлем пропавшего с прикрепленной тактической камерой. Никаких иных следов или снаряжения не обнаружено. Быстро вернувшись на место сбора, я вытащил карту памяти из камеры и вставил ее в походный лаптоп, молясь, чтобы боец успел включить видеозапись. Он, как оказалось, успел. Начало записи. Изображение трясется вверх-вниз, видно, что боец бежит по коридору. За кадром слышно его тяжелое дыхание и неразборчивое бормотание. «Где?» «Неразборчиво». «Подива?» «Неразборчиво». происходит «Неразборчиво». Изображение резко стабилизируется и замирает. Боец внезапно останавливается. Слышен звук расстегиваемых ремешков, и изображение, качнувшись, меняет ракурс. И теперь я вижу лицо бойца. Он держит снятый шлем с камерой в руках и снимает себя. Он очень бледен. Под глазами видны черные круги. Боец начинает говорить в камеру тихо, но отчетливо. Не понимаю, что происходит. Группа завернула за угол и в секунду исчезла. Долго бежал по коридору, куда они вошли, но никого не нашел. Пауза. Я остался один. Камера дергается, когда он резко оборачивается и смотрит куда-то назад. Повернувшись к объективу, он продолжает. По-моему, я что-то видел в коридоре. Будто что-то темное проползло по потолку. Голос дрожит. Он замолкает и вслушивается, морщась от напряжения и страха. Слышно его судорожное тяжелое дыхание. Внезапно отчетливо слышится еще один звук, напоминающий частую дробь копыт. Через миг к нему примешивается утробное горловое рычание. В ту же секунду боец исчезает из кадра, изображение, перекувырнувшись, несколько раз застывает. Шлем явно падает, и объектив камеры утыкается в стену. Должно быть, боец отбрасывает шлем, чтобы освободить руки. Подтверждая эти догадки, слышатся несколько коротких приглушенных очередей. Затем камера фиксирует последнюю фразу пропавшего бойца. «Этого не может быть! Мне просто чудится!» Шепотом. После слышится топот ног в тяжелых ботинках, который постепенно затихает вдали. Можно уловить приглушенный расстоянием звук нескольких коротких очередей. А еще через четыре секунды доносится слабый крик. Конец записи. Никакого намека на туман на записи нет. Потеря соратника подрывает моральный дух группы. Мы не знаем, жив ли наш товарищ. Я долго не могу решить, идти ли нам дальше или остаться и продолжить поиск. Инстинктивно я чувствую, что найти затерянного в дебрях коридоров бойца практически нереально, даже если предположить, что он еще жив. Отчетливо слышанные нами звуки, издаваемые кем-то или чем-то, и последовавшая реакция тренированного бойца оставляет мало надежды на благополучный исход. В конце концов, я принимаю решение двигаться дальше, а масштабную поисковую операцию начать по дороге обратно. Тогда я еще не знаю, что назад группа уже не вернется. Я собираю бойцов, сообщаю о принятом мной решении и прошу подготовиться к продолжению похода. Члены группы кивают, однако я читаю сомнения на их лицах. Буквально через несколько минут череда неожиданных событий положит конец этим колебаниям. Мы выступаем и сразу набираем быстрый темп. Постепенно я вновь вхожу в ритм однообразных движений и погружаюсь в тягостные мысли о судьбе пропавшего товарища. Поэтому я не сразу реагирую, когда слышу внезапный гомон голосов сзади. Резкие вскрики постепенно достигают моего сознания, и я, наконец, оборачиваюсь. Я вижу лежащее тело одного из бойцов, подергивающиеся на полу, в то время как медик группы пытается удержать его голову. Оставшаяся часть группы стоит чуть поодаль, И ошеломленные бойцы молча наблюдают за судорогами товарища. Я подбегаю, присаживаюсь на корточке, рядом с медиком. И только теперь я осознаю весь ужас происходящего. Убьющегося в судорогах бойца из глаз и ушей сочится кровь. Уловив мой взгляд, медик отрицательно качает головой. Он не знает, что происходит с упавшим бойцом. В это время к нам возвращается Зе, которая до этого инцидента оторвалась от группы и ушла вперед. Молча понаблюдав за лежащим бойцом, несколько секунд она поворачивается ко мне. «Нам нужно идти дальше. Нельзя больше останавливаться», — произносит она тихим голосом. «Мне очень жаль вашего товарища». С трудом подавив вспышку ярости от такой отчужденности и безразличия Зе, я оставляю ее реплику без внимания и обращаюсь к медику. «Мы можем ему чем-нибудь помочь? Его можно нести? Когда закончатся судороги?» «Ему нужно немного отдохнуть, и после его, наверное, можно будет транспортировать», — предполагает медик. «Однако ему не следует идти дальше. Его нужно вернуть на базу и оказать полноценную медицинскую помощь». Решение созревает мгновенно. Я жестом подзываю к нам своего заместителя. «У нас уже второе ЧП, и я не хочу потерять второго человека. Мы поступим следующим образом. Группа идет дальше, чтобы не терять времени. Мой заместитель займет мое место». Медик и я, и два бойца останемся здесь, пока он, кивая на лежащего товарища, не будет готов к передвижению. Когда он начнется и сможет двигаться, бойцы сопроводят его на базу, а медик я догоним группу, по оставленным вами следам на стене. Вопросы. «А зачем вам нужно оставаться? Вы же ничем ему не поможете?» Спрашивает Зе. «Что-то подсказывает мне, что никто не должен передвигаться по этим коридорам один». Поэтому я не хочу, чтобы медик догонял группу в одиночестве. Кроме того, я хочу лично убедиться, что он, вновь показываю на лежащего на полу соратника, придет в себя и сможет идти обратно. Заместитель никаких вопросов не задает и занимает мое место в головном охранении колонны. Через минуту группа проходит мимо нас и уходит вперед по коридору и метров через 100 сворачивает в боковое ответвление слева. Через пять минут после ее ухода потерявший сознание боец начинает приходить в себя. Застанав, он, наконец, открывает глаза и осмысленно нас оглядывает. Кровотечение слабеет и останавливается. У меня отлегает от сердца. Возможно, он сумеет добраться до базы живым. Еще несколько минут, и можно отправлять его на базу вместе с сопровождением. Не успеваю я обдумать эту мысль, когда нас доносится приглушенный расстоянием звук далекой перестрелки. Слух автоматически регистрирует грохот шквального огня из десятка стволов, которое перемежается глухими хлопками разрывов гранат. Через секунду до меня доходит. Звуки доносятся с той стороны, куда несколько минут назад ушла группа. Сердце начинает клотиться о ребра силой. Оглядев оставшихся со мной товарищей, я вижу их бледные застывшие лица, на которых считаются страх и недоумение. Я вскакиваю на ноги и отрывисто отдаю приказы оставшимся со мной бойцам. должно быть там засада Мне необходимо срочно вернуться группе. Как только сможете, немедленно возвращайтесь назад на базу. Трое остающихся бойцов угрюмо мне кивают. Медик быстро собирает свою сумку, и через минуту мы с ним бежим по коридору для воссоединения с основной группой. Больше оставшихся трех бойцов я никогда не увижу. По мере нашего приближения к месту перестрелки, звуки боя начинают постепенно усиливаться. Общий гул понемногу распадается на отдельные выстрелы. Мы ориентировочно в 300 метрах от группы и должны вот-вот увидеть происходящее при очередном повороте. Мы бежим изо всех сил, буквально пролетая короткие отрезки коридоров. Внезапно перестрелка прекращается и наступает звенящая тишина. Вбежав в очередное боковое ответвление, мы резко останавливаемся. В воздухе витает сильный запах пороха. Клощьями висит дым. Стены и потолок прострочены длинными штрихами пулевых отверстий и утыканы гранатными осколками. Мы, наконец, находим место перестрелки. Я осторожно передвигаюсь вперед, держа оружие на изготовку, с замиранием сердца, ожидая увидеть страшное. На протяжении последующих 50 метров повсюду разбросаны развороченные рюкзаки, простреленные куски походного снаряжения — тлеющие обрывки тактического обмундирования и сковерканные автоматы. Но ни одного тела нет. Исследовав коридор на сто метров обе стороны, ни я, ни медик так никого и не находим. Вдруг раздается шорох, и из бокового коридора с шумом вываливается перемазанный копотью заместитель. Его обмундирование порвано, он заметно прихрамывает. Увидев нас, он прислоняется к стене и медленно сползает по ней вниз. Медик тут же бросается к нему и начинает оказывать ему первую помощь. Через пару минут заместитель приходит в себя. Медик заверяет меня, что физически он в порядке. Заместитель не ранен, но явно находится в шоковом состоянии. С клокоченными волосами, выпученными глазами он все время озирается. Я присаживаюсь на корточке с ним рядом. «Что тут произошло? Где группа?» Задаю я главные вопросы. «Все было нормально. Я шел в авангарде. Ничего плохого не должно было случиться». Сбивчиво, рубленными фразами начинает говорить заместитель. «Я не знаю, как все началось. Я услышал крики сзади. Когда я обернулся, увидел, что в группе происходит что-то непонятное. Пауза. Я не знаю, как это описать». Судорожно сглатывает. Несколько бойцов лежали, и бились головами о пол, двое рычали и пытались укусить товарищей. Длинные паузы. Я и вправду не могу объяснить, что именно случилось. Успокойся и возьми себя в руки. Ты ни в чем не виноват. Просто расскажи, что произошло дальше. Я подбежал к группе, попытался успокоить людей, но тут несколько бойцов передернули затворы своих автоматов. и в руки ощутимо дрожат, и он постоянно жмурится. Они начали кричать. Вновь взглатывает. Они буквально орали, что тени близко, а потом... потом... плачет. Они начали стрелять. Я... я не смог... не смог стрелять в них. Я отдал приказ рассредоточиться, и бойцы начали разбегаться. Я тоже... я тоже побежал. Рыдает. В этот момент из бокового коридора внезапно появляется з. Окинув быстрым взглядом место побоище, она подходит к нам почти вплотную. «Нам необходимо идти дальше», — бесстрастно говорит она. «Я помогу вам найти ваших людей, если они еще живы, но только после завершения нашей миссии. А сейчас нам нужно торопиться». С трудом подавив вспышку гнева, я напоминаю себе, что теперь без помощи Зэй я не смогу найти и вытащить свою команду. Группа разбрелась по коридорам, по крайней мере, Я хочу в это верить, чтобы не представлять себе что-нибудь похуже. А Зе нужна, чтобы провести меня по этим лабиринтам и помочь собрать людей. Теперь у меня просто-напросто не остается иного выхода, как пройти этот путь с ней до самого конца. Через три минуты мы вновь выступаем. Нас теперь четверо. Зе, мой заместитель, медик и я. Это все, что остается от нашей группы оперативного анализа и подразделений усиление общей численностью в 18 человек. Мы идем ускоренным шагом еще 4 часа. Окончательно выдохшись от бесконечного полубега по этим странным коридорам, мы, наконец, останавливаемся на короткий отдых. Заместитель, не проронивший ни звука за все время похода, снимает свой рюкзак и, шатаясь, проходит мимо меня вперед по коридору и через метров 20 сворачивает в боковое ответвление. Я никак не реагирую. Но потом перед моим внутренним взором вспыхивает то, как он идет мимо меня со стеклянными глазами, пошатываясь и прихрамывая. Движимаясь смутным беспокойством, я тяжело встаю и иду вслед за ним. Еще пару секунд слышатся звуки шагов заместителя. Но прежде чем я сворачиваюсь за ним в боковой коридор, звук шагов резко стихает, а еще через секунду слышится металлический лязг. Я бросаюсь в коридор, но там уже никого нет. Лишь на полу, матово поблескивая полированным стволом, лежит Смитвессен заместитель. Измученный событиями этого бесконечного дня, не способный больше чувствовать боли и обдумывать произошедшее, я забираю револьвер с собой. Теперь у нас остается лишь трое. После непродолжительного отдыха, во время которого никто не произносит ни слова, мы вновь выдвигаемся. Через два часа без остановочной ходьбы коридор внезапно заканчивается. Мы упираемся в каменную стену, испещренную трещинами. за указывает на одну из широких расщелин, куда мы с трудом, но протискиваемся. Наконец, она резко расширяется, и я могу осмотреться. Мы находимся в гигантской пещере. Мы на месте. Устало шепчет Зе. Мы молча двигаемся по переходам внутри пещеры. Это не составляет особого труда. Она освещена тем же приглушенным светом, что и коридоры. за заглядывает самые большие трещины и ниши. Очевидно, цель нашего похода находится в одной из них. Проходит еще час такого поиска, и мы буквально валимся с ног от усталости. Я уже думаю о том, чтобы остановиться на продолжительный отдых, разбить лагерь и... Мои мысли прерывает внезапный вскрик з Она резко ныряет в очередную расщелину и через несколько секунд выкарабкивается наружу. В руках у нее причудливо выглядящее нечто матово-поблескивающее металлом. «Артефакт», — благоговейно произносит з «Мы нашли его». У меня вырывается вздох облегчения. Однако в этот момент я не думаю о глобальных последствиях этой находки для нашего мира. «Нет, меня переполняет надежда, что теперь мы сумеем найти моих товарищей, а потом вернуть их домой». Зэ вынимает какие-то записи из своего рюкзака и начинает возиться с устройством, которое при определенном ракурсе напоминает деформированный саксофон. Медик присаживается на камень рядом с ней и с видимым интересом наблюдает за ее действиями. «Я не отвлекаю ее». Пусть она уделит нашей находке необходимое ей время, прежде чем я напомню о необходимости дальнейшего поиска своей группы. Поэтому я решаю немного пройтись, чтобы облегчить ожидания. Постепенно благодушие переполняет меня. Несмотря ни на что, мы сумели добраться и найти артефакт. Таким образом, у человечества все-таки будет шанс. Я также полон оптимизма касательно судьбы своей группы. Да, это очень странное место. Но как бы то ни было, до сих пор никто не погиб, ведь я не видел ни одного трупа. Я очень хочу верить, что мы сможем найти и вывести всю команду. Теперь Зе обязана нам, она обязательно поможет. Захваченный этими мыслями, я отдаляюсь от Зе и медика примерно на километр. Никакой опасности я не предвижу. Света достаточно, чтобы видеть все неровности и провалы. Постепенно я увлекаюсь прогулкой и начинаю разглядывать причудливые формы сталагмитов, удивляться неземным изгибом гранитных сводов и подмечать аномальную симметрию расщелин. Захваченный своими наблюдениями, я продолжаю углубляться в глубины пещеры. Внезапно я останавливаюсь, как вкопанный, не в силах вздохнуть. Приблизительно в десяти метрах слева от меня... Около причудливого отверстия в сплошном массиве камня ярко-синей краской нарисована дверь. Осторожно приближаюсь почти вплотную. Краска по большей части слезла, но не узнать синюю дверь невозможно. Замиранием сердца я заглядываю в трещину. У входа в расселину лежат окаменевшие останки. Пол буквально устлан ими. Немного дальше в глубине я различаю что-то поблескивающее. Медленно ступая, я пробираюсь туда и могу, наконец, разглядеть поблескивающий прицел снайперской винтовки, лежащей около мумифицированного тела. У него огнестрельное ранение в груди. Его правая рука сжимает краткоствольный револьвер, а левая — цилиндрический металлический контейнер. Стараясь не потревожить тело, я бережно вынимаю контейнер, отхожу немного в сторону и присаживаюсь на выступ скалы. Цилиндр достаточно легко открывается, в нем оказываются частично истлевшие и пожелтевшие листы бумаги, сплошь исписанные мелким почерком. Начав читываться в эти записи, я теряю чувство времени. Мир переворачивается под ногами. Пульс стучит в висках. Страшная боль волнами поднимается откуда-то из глубин тела. Спазмы терзают желудок. Боль запускает щупальца в легкие будто безжалостная металлическая рука сжимает сердце. Я чувствую медный привкус крови во рту. В записях кратко изложено события из протоколов, которые я ввел на протяжении последних нескольких месяцев. Вот протокол о поиске одного из руководителей оборонного предприятия, оставившего намеки о горнодобывающих базах на Луне. А это краткое изложение расследования о пропаже человека в торговом центре. С возрастающей скоростью я перелистываю листы, стремительно пробегая глазами текст. Встреча с краснолицем человеком. Рассказ женщины, ищущей несуществующего ребенка. Попытки спасения похищенной девушки, высылающей СМС. Розыск преступника, оказавшийся поиском женщины из другого мира. Последние несколько страниц посвящены походу за синюю дверь за неким устройством, могущим спасти человека. Эти листы я не могу прочесть, они практически полностью выцвели. Но чернила на самой последней странице еще немного видимы. Несколько уцелевших в раз проливают свет на природу окаменевших останков, ранее найденных нами в коридорах, а также здесь, в расселении. До нас таких попыток было много. Пытались пройти путями к пещере, до нас также... Останкам несколько тысяч лет. Другим, возможно, миллионы или даже миллиарды. Поэтому превратились в камень. Все циклами. Мы всегда будем возвращаться. Циклы бесконечно повторяются. Судьба или случайность. Неизбежно или сможем изменить. Обречены. События перезапустит Дальше ничего уже не разобрать. Но последняя строчка на последнем листе все еще читаема. Нельзя было ей верить. Самую большую ложь. Женщина-путеводитель. Тревожные мысли галопом несутся в моем сознании. Неужели это запись о ней? Я вскакиваю на ноги с судорожными движениями, упаковываю листы обратно в контейнер и выскакиваю из расселена, чтобы как можно скорее вернуться к медику. Что-то с колоссальной силой ударяет меня спереди в левое плечо и отбрасывает обратно к расселине. Через мгновение до моего слуха доносится слабый хлопок выстрела. Я чувствую, как что-то горячее струями заливает мне грудь и живот. Ноги подкашиваются, и я падаю на спину прямо на окаменевшие останки. Свет в глазах тускнеет и мигает. Я чувствую, что отключаюсь и скоро потеряю сознание от потери крови. Из последних сил я прижимаю правую ладонь, горячей раней, в отчаянной попытке остановить кровотечение. У входа в расселину слышатся шорох, и я разбираю звук легких шагов. С все еще дымящимся винторезом в руках у входа появляется она. з. Она осторожно заглядывает в трещину и пристально смотрит на меня. Я встречаюсь с ней взглядом. В ней нет сострадания но лишь жесткая сосредоточенность. Ее лицо слегка затуманивается, мое зрение начинает понемногу отключаться. «Что с медиком?» Слабым голосом обращаюсь я к ней. «Он жив?» Она неопределенно отмахивается и не отвечает. Что же, учитывая, как она поступила со мной, с медиком она, скорее всего, также не церемонилась? Теперь абсолютно ясно, что Зе использовала нас, а теперь избавляется, как от ненужного балласта. Остается лишь попытаться узнать ответ на самый главный вопрос. «Почему?» — собрав последние силы, шепотом кричу я. «Простите, здесь нет ничего личного». После небольшой паузы все же отвечает она. «Артефакт, который мы нашли, нужен нашему миру, и поэтому я должна забрать его. Я солгала вам» когда объясняла назначение устройства. Он нужен не для того, чтобы пробить сверхпроход за пределы мультивселенной. До недавнего времени мы действительно пытались это сделать и спасти и себя, и вас. Но это казалось нерешаемой задачей. Поэтому мы остановили все работы в этом направлении и сфокусировались на другом решении. Устройство поможет спастись, но только одному из наших миров. Поэтому я должна его забрать. Что именно оно делает? Что ж, думаю, вы заслуживаете ответ. Оно позволяет симулировать различные варианты реальности незадолго до события, во время события и сразу после события. По сути, с помощью этого артефакта можно перебрать множество вариантов реальности, чтобы, возможно, найти тот самый, где у нас будет шанс выжить, и реализовать именно ту линию реальности. Тогда событие, возможно, даже вообще не наступит. Но только для нас. Как это возможно? Я с трудом понимаю сложные построения З. Представьте, что мы едем на поезде, который со стопроцентной вероятностью потерпит крушение. А это устройство, переводной механизм стрелочного перевода, упрощает свое объяснение З, сжалившись надо мной. Оно позволяет просчитать варианты развития, если поезд перейдет с пути А на путь Б, на путь В и так далее, пока не обнаружится колея, на которой вероятность крушения минимизируется или вовсе отсутствует. Тогда устройство как бы переключает мир, в котором оно активировано, на тот безопасный путь. А что будет с другими мирами, где этого устройства нет? Что будет с нами, с Землей? К сожалению, другие миры останутся уязвимы для события. Вспомните аналогию с поездом. Представьте, что в одну сторону по параллельным рельсам едут несколько поездов, и все они едут к месту, где пути у них обрываются. Устройство поможет спасти только один поезд, тот, в котором оно активировано. Остальные поезда продолжат свой путь к катастрофе. Именно поэтому я и должна его забрать с собой. Простите, но мы можем помочь только себе. Речь идет о выживании нашего мира и нашей будущности. Мне жаль, что я вынуждена так поступить. Так зачем же тогда мы были вам нужны? Зачем вам нужно было губить мою группу? Возможно, вы уже заметили, что это место похоже на лабиринт. Вспомните ваш древний лабиринт Минотавра. Проходу нужно принести жертву. Ему всегда нужны жизни. Простите, если сможете. Без боли, без жертв не было бы ничего. «А зачем вы пришли ко мне? Какое отношение «черный рыцарь» имеет к этому устройству?» «В нашем мире аналога «черного рыцаря» нет. У нас он был уничтожен очень давно. Но мы выяснили, что устройство по переключению реальности может быть найдено только потенциальным оператором «черного рыцаря». Без такого оператора устройство просто не найти. Оператор как бы подтверждает легитимность поиска и делает возможным его нахождение». Поэтому лично вы были нам нужны. С печальной мрачностью произнеся последние слова, Зэ грустно улыбается, и только теперь я впервые замечаю в ее взгляде что-то похожее на сострадание. Она тяжело вздыхает, разворачивается и выходит из расселены. Еще несколько секунд я слышу ее удаляющиеся шаги. После наступает глубокая тишина. Кровотечение вроде бы останавливается, но сознание постепенно тускнеет. Теперь я понимаю все до конца. Все циклично. Все не имеет начала и не имеет конца. Еще одна группа рано или поздно вновь появится в этих странных коридорах и доберется до пещеры. Мне остается лишь сделать свой вклад в послание, оставленные предыдущими группами. Из-за массивной кровопотери написать я уже не смогу, Но зарядов в тактической камере на шлеме хватает, чтобы рассказать краткую историю всех предыдущих протоколов, описать наш последний поход и предупредить о предательстве з Возможно, и мою запись когда-нибудь увидят. Я проваливаюсь в забытье. Славы свет. Жуткая сухость в горле. Я прихожу в себя от пульсирующей боли в ране. Я не знаю, сколько времени я провел без сознания. С трудом открыв глаза, я ощущаю под собой камни. Я все так же в расселении на окаменевших останках. Со вздохом отчаяния я пытаюсь присесть, оперши спиной на стену, и у меня это получается. Резкая стреляющая боль молнии пронзает все тело. Но кровотечение не возобновляется. Можно выдохнуть, я хотя бы умру в положении, которое выберу сам. Внезапно до меня доносится шум отдаленной перестрелки, но он очень быстро стихает. С отчаянием я вспоминаю о своей группе и надеюсь, что хоть кто-нибудь из нее сумел спастись. С горечью осознавая, что я ничем не смогу им помочь, я закрываю глаза. Возможно, проходит еще несколько часов, когда я вновь открываю глаза, потревоженный неожиданным звуком. Кто-то идет к расселине, громко топая тяжелыми ботинками. Из последних сил я беру свой автомат на изготовку. Резкое клацание затвора. Я готов принять свой последний бой. Шум шагов моментально обрывается. И теперь я слышу громкий женский смех. А потом у входа в расселину показывается «ЖТЦ». Онемев от изумления, я опускаю автомат. Она коротко кивает, улыбается одними губами, Подходит ко мне почти вплотную и садится рядом. В руках у нее сумка, принадлежавшая медику, а через плечо висит деформированный саксофон. Артефакт у нее. Все так же в полном молчании она помогает мне снять разгрузочный жилет и рубашку, а потом осторожными движениями колет мне обезболивающее, обрабатывает и перевязывает рану. Откуда-то из глубин сумки она выуживает плитку гематогена и вручает ее мне. Не понимая, как эта плитка вообще казалась медицинской сумке, я разворачиваю и съедаю всю плитку. Она дает мне попить из походной фляги. «Ну что?» «Лучше немного». Внезапно нарушает она тишину. Ее низкий голос отливает металлом. «Как вы здесь оказались?» Я пытаюсь сложить все детали этой головоломки. Мы следили за всей этой вознёй. Когда увидели, что она уходит, мы её остановили. Коротко объясняет она своё появление. «Зачем вы мне помогаете?» Задаю я единственно важный сейчас вопрос. «Пытаясь уйти от события, вы его приближаете. Пытаясь его остановить, вы делаете его неизбежным», говорит Джет-Отце. Подумав, она добавляет. Кончайте пытаться все контролировать и просто все отпустите, как мы сейчас отпускаем вас. Я до сих пор не могу понять, что же она хочет, когда она снимает с себя переносной ремень с артефактом и кладет его рядом со мной. Артефакт ваш. Делайте свои симуляции реальности. Этим вы нам только помогаете. Вы должны понять, что мы жаждем события. Но все, буквально все в мире требует баланса. Если вы не сможете бороться за спасение от события, мы, в свою очередь, не сможем его приближать. Вы нужны нам. Да, вы наш противник. Но не враг. Видя мое полнейшее недоумение, она вновь улыбается одними губами. Теперь вам пора возвращаться. Возможно, вы даже дойдете. С этими словами она встает и выходит из расселены. Через 22 часа обратного перехода с двумя остановками я возвращаюсь к точке нашего входа. Дверь все еще там. Добравшись до конца этого пути, я могу наконец обдумать последствия этого похода и моего возвращения с артефактом. Сколько раз за несколько месяцев я обманывался, оказывался на грани смерти, ошибался в оценке ситуации, а сейчас потерял всю команду, доверившись благим устремлениям. Действительно ли именно в этот раз все окажется по-другому, и я на самом деле принесу спасение? Возможно, все не так радужно, как мне хотелось бы верить. Ведь сейчас я стою на пороге нашего мира, буквально держа в руках устройство, которое может спасти нас всех. Однако я полон отчаяния, ярости и боли. Я потерял все, что любил, и всех, кто мне доверял. Да, теперь я знаю, что являюсь потенциальным оператором «Черного рыцаря». Мы ведь смогли найти артефакт, а это могло получиться только с потенциальным оператором в команде, как разъяснила мне Зе. И если я подключен к рыцарю и сейчас вернусь обратно с грузом гнева и скорби на душе, чудовище моего подсознания просто-напросто разнесут весь мир в клочья. Именно сейчас с горечью я осознаю страшную дилемму. Я несу возможное спасение человечества в своих руках и его потенциальную погибель в глубинах своего разума. Что спасет наш мир? Моё возвращение или моя смерть? Ошалевший от переживаний последних суток, утомленный длинными переходами, ослабевший от потери крови, терзаемый сильной физической болью в ране и раздираемый душевными страданиями, «Я не в состоянии более принимать рациональные решения. Я дошел до края и сейчас признаю свой предел. Если рациональный путь привел меня к краху, пусть тогда судьбу решает случай». Перед глазами ярко встает образ мумифицированного тела в той расселении с револьвером и контейнером в руках и огнестрельной раной в груди. Теперь я понимаю, откуда она появилась. Ведь сейчас я собираюсь поступить так же. Мой взгляд падает на Смит Вессон, заместителя, который я пронес до конца. И у меня окончательно созревает решение. Револьвер удобно ложится в правую руку, успокаивая своей тяжестью. Я извлекаю все патроны, кроме последнего, и несколько раз проворачиваю барабан, а после убираю револьвер в кобуру. Теперь я подхожу к синей двери и правой рукой берусь за ручку. Она обжигает ледяным холодом. Собрав последние оставшиеся силы, я распахиваю ее. Уже знакомые огоньки вновь рисуют неземные узоры в сплошной темноте. Когда я встаю прямо на пороге, у меня, как и в первый раз, кружится голова. Но сейчас я спокоен. Вытянув из набедренной кобуры заряженный одним патроном револьвер, Я приставляю его груди прямо напротив сердца. Я готов. Лишь сейчас, находясь на пороге вечности и отдавшись на волю случая, я обретаю спокойствие и душевный покой. Пусть будет, что будет. Звук металлического щелчка отчетливо разносится в коридоре. Курок взведен. Я делаю шаг вперед одновременно тяну спусковой крючок. Ослепительно яркая вспышка. Конец протокола.